были проведены лишь во второй половине XIX века. И все же, несмотря на все эти ограничения, система центрального правительства, организованная в этот период, была колоссальным улучшением более или менее хаотичных условий, преобладавших в XVIII веке. С малыми изменениями она сохранилась почти неизменной до конституционной реформы 1905-1906 годов, и с чисто механической и технической точки зрения была довольно действенной. Более того, используя слова современного историка, с этого времени существовали правильный и неправильный пути ведения государственных дел в России. Само по себе это было немаловажным достижением. Хотя и происходили изменения в центральной администрации, Самодержавие оставалось в неприкосновенности. Но в дни правления Александра I, однако, возможность его трансформации в ограниченную монархию постоянно обсуждалась в правительственных кругах. Фактически эта дискуссия одобрялась самим государем, воспитанный в республиканском духе и высказывающей свое восхищение либеральными принципами. Александр вновь и вновь возвращался к идее написанной Конституции для России с тем, чтобы лишь отбросить ее каждый раз, когда она должна была стать реальностью. Например, он обсуждал конституционную хартию для русских людей с теми своими близкими друзьями, которые составляли его неофициальный комитет в первые годы его правления. Именно по его приказу несколько лет спустя В 1809 год, Спиранский подготовил продуманный проект конституции, который остался одним из наиболее знаменитых документов в истории русской политической мысли. И вновь в 1819-21 годах другой его помощник, Новосильцев, подготовил по запросу императора проект имперской конституции на серосна федералистской основе. Известно, что ни одна из этих попыток не дала каких-либо практических результатов, и в каждом случае это происходило из-за колебаний самого Александра. Было бы несправедливым обвинять Александра в простом лицемерии. Объяснить неудачи его конституционных проектов на основе предполагаемого радикального изменения его воззрений, изменения которое в середине его жизни сделало его из либерала реакционером, было бы упрощением проблемы. Фактом является то, что на протяжении жизни Александра I либерализм и уважение самодержавия продолжали сосуществовать в сложной и противоречивой природе. Его либерализм не включал какого-либо понятия самоуправления, хотя император и желал конституции, но хотел иметь такую, которая бы не ограничивала свободу действия государя. В отношении к этой проблеме Николай I не испытывал подобных противоречий, У него глубоко укорененная вера в священность его миссии и чистосердечную приверженность принципу самодержавия были соединены с чувством собственного долга бороться с духом революции как дома, так и за рубежом. Внутренние и зарубежные события поддерживали его в этом отношении. В России его восхождение на трон сопровождалось неудавшейся попыткой революции, восстанием декабристов 1825 года, а в Западной Европе ему было предназначено увидеть революционные взрывы 1830 и 1848 годов, поэтому стержневым мотивом его политики стала решительная защита легитимности в России и за ее пределами. И, несмотря на это, Николай не менее Александра болезненно осознавал вопиющее проявление зла русской жизни, искренне желая исправления ситуации, иллюзорно надеясь, что возможно достигнуть этой цели, оставляя незыблемыми основания существующего строя. Иными словами, он желал реформ, а не реформы с большой буквы.